Утром роза раскрыла под ветром бутон, и запел соловей в её прелесть влюблён. Сядь в тени, этим розом цвести ещё долго, когда будет наш горестный прах погребён.